Глава двадцать восьмая. Болтливая мама. История из жизни. Сахар для шарлотки. «Мам, я на секунду...» — дочь произнесла это в трубку громко и отчетливо, так, чтобы мама точно услышала. «Не могу вспомнить, сколько сахара класть в твою фирменную шарлотку». «Ой, да ты шарлотку готовишь. Ты Антоновку везла, да? В этом году Антоновка очень вкусная родилась. Я вчера говорила с тетей Юлей. Помнишь, она еще приходила к нам, когда ты была маленькой?» Она дяди Миша, жена, который раньше работал на том же этаже, где наше техбюро. Однажды Новый год мы решили тогда отмечать вместе, да к дяде Миша, мам, а сахара-то сколько? Подожди, так вот, про дядю Миша. Там такая история была. Через пятнадцать минут дочь виновата посмотрела на своего мужа. Тот состроил недовольную гримасу. Хотелось ужинать, а шарлотка, которую его жена обещала приготовить, еще даже не начинала печься. Через 30 минут вокруг запрыгали дети. Они тянули маму в комнату, спрашивали о чем-то своем. «Мам, ну я не могу больше с тобой разговаривать!» «Мам!» В отчаянии дочь выкринула, выкрикнула в трубку. «Просто скажи, сколько нужно сахара?» «Стакан! Один стакан сахара!» Это к ней подошел муж и показал рецепт шарлотки, найденный в интернете. «Клади уже трубку!» «Я не могу!» – женщина прикрыла телефон рукой. «Там же мама говорит! Твоя мама всегда говорит!» Муж повернулся и пошел из кухни. Настроение стало плохое и у женщины, и у ее мужа. Да и у мамы тоже, когда она внезапно услышала в трубке короткие гудки. Какая она, болтливая мама? На советской эстраде образ болтливой мамы воплощала тетя Соня. Считалось, что главные болтушки — это еврейские мамы. Ну, еще и украинские. Ах да, еще армянские. Впрочем, на самом деле болтливость никак не связана с национальностью. Потребность говорить без перерыва может испытывать женщина абсолютно любой национальности, культурного уровня и социального статуса. Болтушки встречаются среди рядовых работниц, среди топ-менеджеров. Просто кто-то более успешно борется с этой своей чертой характера, а кто-то менее. «С болтливой мамой тяжело». У нее есть огромная, почти неконтролируемая потребность проговаривать вслух все, что она думает, делает или только планирует делать. Говорить для нее почти так же важно, как дышать. Однажды я читала пост в Фейсбуке. Одна умная, ироничная девушка писала, как она пришла на маникюр. И там, за соседним столом, одна пожилая дама в течение 20 минут рассказывала маникюрщице, как она звонила своей взрослой дочке и не дозвонилась. То есть действие «нажала кнопку вызова, услышала длинные гудки положила трубку» в этом рассказе растянулось на двадцать минут. «Кажется, я понимаю, почему ее дочь не взяла трубку», — заключила девушка, и большинство комментаторов с ней согласились. «Болтливые мамы могут говорить обо всем. Им не важна тема, аудитория и хронометраж». Просто дайте им слово, любое слово. Скажите «селёдка», и мама ответит вам длиннейшим спичем на тему селедки, ее полезности, неполезности. Расскажет, какая селедка была раньше, какая сейчас, как нужно ее солить. Вспомнит, как дядя Боря однажды той селедкой отравился, а вот дядя Семён, наоборот, вылечился. Правда, не селедкой, а печенью трески, потому что все знают, что печень трески. Как вы понимаете, этот рассказ можно продолжать бесконечно. Свои коронные истории такие мамы могут пересказывать по сотни раз. Моя свекровь как раз была из тех, кто мог говорить бесконечно. А моя старшая дочь с младенчества обладает удивительной памятью. В детстве она вспоминала все, что слышала хотя бы один раз. И когда бабушка усаживала его за себя и начинала свои рассказы о том, как она училась в училище, как она каталась на коньках, Маленькая внучка послушно кивала, а если вдруг бабушка прерывалась, внучка ровно с того же места подхватывала рассказ и продолжала, слово в слово. Думаете, это смущало бабушку? Нисколько. И вовсе не останавливал тот факт, что внучка помнит ее историю наизусть. Бабушка тут же брала инициативу в свои руки и продолжала историю так, будто рассказывала ее внучке впервые. Мамы-болтушки, как правило, очень хорошие люди. Они любвеобильные, заботливые, добродушные и веселые. Они охотно смеются над своей говорливостью. Их чрезмерная разговорчивость могла бы быть всего лишь их милой особенностью, объектом семейных шуток. Но, к сожалению, такие мамы очень часто говорят другим то, о чем нужно было бы помолчать. Они выбалтывают все семейные секреты. Они подставляют своих друзей, выдавая их секреты. И детей зачастую тоже ставят в неловкое положение. Причем мамы и сами понимают, что им уже надо срочно остановиться, но не могут, и загибец костей словно бы не подчиняется своим хозяйкам. Что делать с болтливой мамой? Здесь все советы можно разделить на два блока. Первый – не давать маме лишнюю информацию. И второй – давать маме аудиторию, которая бы ее охотно слушала. Что касается первого, тут, наверное, все понятно без подсказок. Старайтесь не рассказывать такой маме ничего из того, что могло бы вас компрометировать. Конечно же, не раскрывайте ни свой уровень дохода, ни реальную стоимость только что купленной машины. «Мам, да это недорогая модель, такой характеристики будет вполне достаточно». О работе вообще лучше говорить очень коротко и только общими позитивными словами. «У меня все хорошо, отличный коллектив, замечательный начальник, меня все ценят». Ни в коем случае не рассказывайте ей никаких офисных сплетен. Она обязательно перескажет их своим знакомым, и вам обязательно потом это вернется в самом чудовищном виде. К счастью, мама вряд ли будет расспрашивать подробности. Ей слишком тяжело молчать, ей слишком нужно говорить самой. Второй блок «Обеспечить сложнее, но тоже можно». Если вдруг случилось такое удачное совпадение, что ваша мама Болтушка, а мама вашего партнера Молчуни, постарайтесь дать им возможность поближе познакомиться друг с другом. Каждый из них найдет в другой человека, которого ей так не достаёт. будет рада, что наконец-то можно просто слушать и не мучиться, придумывая вопросы. Ведь молчуне и правда очень интересно слушать. Она просто не знает, как стимулировать людей к тому, чтобы они говорили. А Болтушка будет счастливо обрести благодарную аудиторию. Если же вы устраиваете, например, собственный юбилей, приглашаете на него родителей, друзей, деловых партнеров, худшее, что вы можете сделать, это не дать маме произнести тост. Будьте уверены, она все равно найдет, когда выступить с сольным номером. Но она сделает это уже не под вашим присмотром, а там и тогда, где вы меньше всего этого ждете. Вы же наверняка слышали историю о том, как мамы топ-менеджеров собирают вокруг себя кружок юных девушек и парней и рассказывают им, как их босс в детстве испугался маленькую собачку, ел песок в песочнице и пачку штанишки. Не становитесь очередным героем такой саги. Вместо этого дайте маме право сказать тост одной из первых и предупредите гостей. Мамины тосты всегда длинные и детальные, но мама будет совершенно не против, если во время ее рассказа вы станете есть, пить и делиться друг с другом впечатлениями. По этому поводу не переживайте. Таким образом, вы и маме дадите возможность выговориться, и ваши гости не будут давить в себе все нарастающее раздражение от того, что хочется поскорее приступить к трапезе, а тост все не заканчивается и не заканчивается. Если вы звоните маме, чтобы уточнить какую-то деталь, всегда обговаривайте тайминг. Не в процессе маминого монолога, а заранее, сразу же после приветственного «Алло, мама, у меня ровно 10 минут, дольше я с тобой поговорить не смогу». Скажи, когда тебе лучше привести внуков, в субботу или в воскресенье? Конечно, мама тайминг не выдержит. Ровно на десятой минуте напомните. «Мам, я должна сейчас положить трубку. Скажи, я к тебе в субботу привожу Аню и Ваню, да?» Скорее всего, ваш разговор продлится еще пару минут, а потом вы с чистой совестью можете повесить трубку, и мама не будет на вас обижена. Вы ведь заранее предупредили ее, что у вас есть ровно десять минут, и не минуты и больше.